Глава девятнадцатая Посмотрев на часы, я увидела, что уже двенадцать часов ночи. Значит, я провела в полузабытии около трех часов. В доме было тихо, Илья еще не приехал. В голове пронеслась картинка. Длинноногая красавица и мой муж рядом. Вот она сообщает ему о том, что беременна. Вот он гладит ее живот и прикладывает к нему ухо. А вот он обнимает ее за плечи и думает о том, как уйти от меня и как они будут счастливы. Встав с кровати, я сунула ноги в махнатые тапочки и пошла в ванную, чтобы умыть лицо холодной водой. В доме царила тишина, и от этой тишины мне хотелось выйти волком. Просидев около получаса в ванной, всматриваясь в свое бледное отражение, я услышала, как громко хлопнула входная дверь, но не смогла себя заставить сделать даже движение. Когда дверь в ванную открылась, и на пороге появился мой муж, я подняла на него свои заплаканные глаза и посмотрела бессмысленным взглядом. «Света, тебе плохо?» «Нет», — покачала я головой. «Я звонил тебе черт знает сколько раз, но ты не брала трубку. У меня в голове уже разные мысли. Ты не представляешь, как я переживал». «Родная, почему ты не брала трубку?» «Я спала, а ты мне звонил?» «Да, и неоднократно. А где ты был?» «Я и хотел предупредить тебя о том, что сегодня у меня очень важная встреча с партнерами, и что я задержусь. Я с ними встретился, но разговор совершенно не клеился. Представь мое состояние, я звоню своей жене, а она не берет трубку. Ты хорошо себя чувствуешь?» Хорошо. Что-то ты у меня бледненькая. Нет, нет, все в порядке. Я посмотрела на усталое лицо мужа и попыталась увидеть ложь в его глазах, но они были слишком усталыми и не выражали ничего определенного, кроме беспокойства за мое здоровье. Мне страшно захотелось броситься в его объятия, громко разрыдаться и рассказать о том, что у меня на душе, и я с трудом нашла в себе силы, чтобы это не сделать и не показывать свою слабость. Илья помог мне подняться и повел в комнату. «Мне кажется, тебе не здоровится. Или ты что-то скрываешь? У тебя глаза заплаканные». Усадив меня на диван, Илья подложил мне под спину подушку и принялся снимать свой костюм для того, чтобы надеть домашний халат. «С кем ты встречался?» Вновь спросила я мужа. «С партнерами». Как бы между делом ответил тот. С какими партнерами? По бизнесу. Хорошие партнеры. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, надежные ли они? Ты же знаешь, что я имею дела только с проверенными партнерами. Кто они? Светка, да ты все равно их не знаешь. Зачем тебе это? Я не хочу говорить о работе. Почему? Потому что я так от нее устаю, что хочу не думать о работе хотя бы дома. «Значит, ты не хочешь говорить со мной о партнерах, с которыми проводил время до глубокой ночи?» «Не хочу». Илья бросил пиджак на кресло, остановился и посмотрел на меня проникновенным взглядом, после которого на его лице появилась улыбка. «Светка!» «Что? Ты меня ревнуешь, что ли?» «Ерунда, и я не вижу ничего смешного». «А я и не смеюсь». «Ты улыбаешься!» Я сразу и не понял, что ты меня ревнуешь. А я-то думал, что ты заладила про этих партнеров. А ты молчишь, как партизан. Ты плакала из-за того, что я так поздно? Скажи, я попал в точку? Я же сказала, что нет. Илья словно не слышал мои отрицательные ответы и продолжал стоять на своем. Светлана, ты посмотри неотвеченные вызовы на своем мобильном телефоне. Зачем? «Кстати, я и по-городскому тебе звонил. Затем, что я несколько раз хотел предупредить тебя о том, что задержусь. Ты сказала, что ты спала. У тебя нет никаких поводов для ревности. Я очень загружен работой. Ты же прекрасно знаешь, что мне кроме тебя никто не нужен. Тем более, что мы с тобой одной крови. Я никогда про это не забываю». «А я думала, что ты про это забыл». «Светка, ты что ж это из меня гада какого-то лепишь?» Илья подошел ко мне вплотную, сел на корточки и обхватил мои колени. «Светка, я так никого никогда не любил, как тебя. У тебя нет повода для беспокойства. Ты мне не просто любимая, ты мне родная». Илья притянул меня к себе и начал целовать. «Дуреха, тебя даже оставлять нельзя одну дома». Надумаешь себе неизвестно чего, но не могу же я дома с тобой сидеть. Мне же деньги зарабатывать нужно, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Я же и так иду тебе навстречу. Позволил тебе работать в твоей туристической фирме, хотя ты знаешь, что я изначально был против. Я построил твою жизнь так, чтобы ты больше никогда не думал о деньгах и о том, что их нужно зарабатывать. Но в этом вопросе ты непреклонна. Ты считаешь, что образ домохозяйки не для тебя. И я опять же иду тебе навстречу. Только бы тебе было комфортно. Что я опять сделал не так? Ты смотришь на меня таким взглядом, будто я в чем-то виноват. Дуреха, я же так тебя люблю. Ты даже не представляешь, как я тебя люблю. А это твоя ревность? Любимая, но это же глупо. Ты должна понять одну простую истину и ее придерживаться. «Мне, кроме тебя, никто не нужен. Ты у меня одна, на всю жизнь». Ревность только все разрушает. Илья вновь поцеловал меня, но я резко от него отстранилась и отодвинулась как можно дальше. «Подожди». «Света, я не пойму, что происходит. Я хочу с тобой серьезно поговорить», — сказала я ледяным голосом. «Хорошо, давай поговорим, я внимательно тебя слушаю». Только не смотри на меня таким взглядом. Каким? Уничтожающим, как будто я в чем-то перед тобой провинился. Илья сел на стоящий напротив меня стул, представив в самом лучшем ракурсе свое накаченное тело и положил руки мне на колени. Света, говори, я слушаю. Понимаешь, Илья? Заговорила я крайне нервно и сбивчиво. «Не понимаю. Вообще ни черта не понимаю. Я, конечно, знаю, что такова жизнь, что многие мужчины, как говорится, гуляют, и во многих семьях это является нормой». Начала я издалека. «Ты о чем? Не перебивай меня, пожалуйста». «Хорошо. Тем более ты устаешь, много работаешь, тебе необходима разрядка. Многие жены терпят похождения своих мужей». Прекрасно про них знают и на все закрывают глаза. Говорят, что ко всему привыкаешь, даже к самому плохому. Но я не смогу так жить. Даже если я очень сильно постараюсь, у меня ничего не получится. Я за чистоту в отношениях. Мне тяжело закрыть глаза на похождение любимого человека. Я не из тех женщин. Мне очень больно. Света, я не понимаю, о чем ты. «К чему ты клонишь? Ты действительно не понимаешь?» «Я догадываюсь, что ты себе что-то надумала, но...» «Сегодня сюда приходила твоя секретарша», — с огромным трудом произнесла я. «Как секретарша?» Илья сделал вид, что совершенно меня не понимает. «Как она могла прийти, если сегодня весь день была вместе со мной на работе?» «Я говорю про другую секретаршу». «На сегодняшний день у меня только одна секретарша, и зовут ее Мария Петровна. Или мы говорим про кого-то другого?» «Илья, ты прекрасно знаешь, про кого мы с тобой говорим». «В том-то и дело, что не знаю». «Ты уволил эту девушку сразу, как только мы с тобой поженились. Я даже не знаю ее имени». «Варя». «Ты имеешь в виду Варю?» «По всей видимости, да». Ноги от ушей, тонкая талия, высокая грудь, длинные волосы, чувственные губы, огромные кошачьи глаза. Когда я перечисляла все достоинства этой девицы, то чуть было не разрыдалась от обиды и собственного бессилия. Светка, Варя действительно очень красивая девушка, только я не понимаю, почему мы про нее говорим. Кстати, красота у нее какая-то холодная. Не скажи. У нее появился блеск в глазах, которого не было раньше. Может быть, не могу знать. Я черт знает, сколько времени ее не видел. Варвара красивая, но чужая, не моя. Ты родная, любимая. Ты в тысячу раз лучше Вари. Постой, я не понял. Она сегодня сюда приходила? Да, кивнула я. М -м -м, а каким ветром ее сюда занесло? Она сказала, что ждет ребенка. Варвара ждет ребенка? Надо же, молодец. Остается за нее только порадоваться. Надеюсь, она нашла себе хорошую кандидатуру. Варвара ждет ребенка, еще раз глупо повторила я. Ну и флаг ей в руки. А ты-то тут при чем? Зачем она приходила? При том, что отец ребенка ты, я, Илья заметно побледнел. «Ты шутишь?» «Сегодня мне было не до шуток». Сказав последние слова, я почувствовала спазм в горле. Она все мне рассказала. Сдавленно произнесла я. Мертвенно-бледный Илья встал со своего места и стал ходить кругами по комнате. Затем, наконец, остановился возле окна и облокотился на подоконник. «Знаешь, что самое страшное в этой ситуации?» Неожиданно спросил он. «Что?» «То, что у меня слабый тыл». «В смысле?» «В смысле того, что когда я женился на любимой женщине, я искренне надеялся на то, что у меня будет сильный тыл». «Я ошибся. Ты веришь первой встречной, которая пришла к тебе и выложила свои малоубедительные доводы. Как же мало тебе надо для того, чтобы разрушить собственное счастье?» Варвара красивая девушка, она работала на меня долгое время и всегда выражала мне знаки своей симпатии. Но у меня есть одно золотое правило, я никогда не сплю с теми, кто на меня работает. Ты хочешь сказать, что когда Варина тебя работала, ты с ней ни разу не спал? Нет, я не кручу служебные романы, это не в моих правилах. И ты просто любовался ею и все?» Это было как бы приложение к моей работе, понимаешь? Красивая девушка, лицо моего офиса, которую не стыдно показать своим друзьям и партнерам. Признаться честно, мне было жалко с ней расставаться. Она была очень исполнительная. Да, она из кожи вон лезла, чтобы мне понравиться. Может быть, она была в меня влюблена, но я всегда считал, что Варю интересую не я, а мои деньги и красивая жизнь, которую я смог бы ей дать. Когда я женился на тебе, я совершенно спокойно расстался с ней, потому что спокойствие любимой жены для меня намного важнее наличия красивой женщины рядом на работе. Я ни разу не спал с Варварой, несмотря на все ее выходки». «Какие выходки?» «Юбки у нее были одна короче другой» а кофты с неимоверно глубокими вырезами, ну и прочие атрибуты для того, чтобы заинтересовать мужчину. Один раз я сделал ей замечание, когда она умудрилась прийти в обтягивающих шортах. Это был уже перебор. Я предложил ей ходить на работу в деловых костюмах. А она? Она послушала своего начальника. Только у этого делового костюма был все тот же открытый вырез и все та же короткая юбка. Илья замолчал и посмотрел на меня устало. Его лицо было таким мрачным, что у меня защемило сердце. «Света, я правда ни разу не был с ней близок. Признаться честно, мне неприятно тебе доказывать, что ты ошибаешься». «А как же ребенок?» Едва сдерживая слезы, спросила я. «Света, мне совсем не интересно знать, от кого она ждет ребенка». Сама подумай, как она может ждать от меня ребенка, если я с ней ни разу не спал. Даже когда уволил? Тем более, когда уволил. Тогда зачем она приходила? Понятия не имею. Может, она хотела заработать на шантаже? Она просила денег? Нет. А что она хотела? Она сказала, что скоро ты будешь принадлежать ей, что у вас родится ребенок, и вы будете вместе жить. «И ты ей поверила?» «Поверила. Жаль, что моя жена верит сказкам различных девиц. Очень жаль. Я не видел Варвару с того самого дня, как ее уволил. Я дал ей хорошие деньги, написал хорошие рекомендации и даже нашел ей хорошее хлебное место у своего товарища, но она к нему не пришла. Я не имею представления, где она живет, ничего о ней не слышал и несколько лет ее не видел». «Тогда зачем она приходила?» Не Непонимающий вновь спросила я. «Не имею ни малейшего представления. И не стоит пускать подобных самозванок в дом». «Илья, значит, ребенок, которого она носит, не твой?» «Нет. Поверь мне. Если ребенок действительно будет, то появится он без моего участия». «Илья, Господи, как я могла поверить? Как я могла?» Я встала с дивана, подошла к Илье и положила руки ему на плечи. — Илья, скажи, что у тебя никого нет, кроме меня. — Я говорю тебе это каждый день, просто ты не хочешь это слышать. Ты слушаешь кого угодно, но только не меня. — А как же та замужняя женщина? — Какая еще замужняя женщина? — Та, с которой ты встречался до того, как стал близок со мной. — Что, еще кто-то приходил? В недоумении спросил Илья. «Сегодня прямо ночь сюрпризов. Я не могу сообразить, про кого ты меня спрашиваешь». «Та женщина, с которой вы поехали в дом в деревне, стоящий неподалеку от моей дачи, вашу идиллию нарушил муж с топором. Ты бросился бежать, выбежал на дорогу и попал под колеса моей машины». Я улыбнулась и подумала, что Илья улыбнется тоже. Но вместо этого Илья слегка меня оттолкнул, покраснел и отошел от окна. «Она тоже сегодня приходила?» — довольно нервно спросил он. «Она беременна?» «Нет. Странно, а то я подумал, что ты начнешь обвинять меня еще в одной беременности. Кстати, откуда тебе известны такие подробности?» «Да так. Я не знала, что ответить». Не могла же я признаться своему мужу, а за тей Наташке, которая подключила к расследованию истории нашего с Ильей знакомства частного детектива. Я знала, что если расскажу правду, Илья обидится еще больше. Как и любой уважающий себя мужчина, он скрывал ту нелепую ситуацию, в которую попал до знакомства со мной. Если Илья узнает, каким способом добыта данная информация, Он не сможет простить ни меня, ни Наташку. Это я знала точно. Светлана, ты не ответила на мой вопрос. Откуда ты знаешь о том, что за мной неслись топором? Жанна тоже сюда приходила? Да, соврала я. Эту женщину я не видел с того самого дня, как ты сбила меня машиной. Они что, все с ума посходили? Больше никто не приходил? Никто. Я тогда первый раз в жизни попал в такую ситуацию, просто как в анекдоте. Хорошо, что я хоть не голо из дома выскочил, а то бы ты сбила своей машиной обнаженного мужика, который выбежал из леса, в чем мать родила, и прямиком на дорогу. Не сговариваясь, мы с Ильей рассмеялись, и от нашего смеха обстановка заметно разрядилась. Если бы я знал, что у нее такой сумасшедший муж, я бы не подошел к ней на пушечный выстрел. «Илья, а ты ее любил?» Спросила я уже более серьезным голосом. «Кого?» «Жанну». «Светлана, если я в этой жизни кого-то и любил, то только тебя. Я не скрываю, что до тебя у меня было много женщин. Я же нормальный, здоровый мужик. Я просто тебя искал. Но мне иногда бывает с тобой тяжело». «Почему?» «Потому что ты постоянно держишь руку на моем пульсе». Мне жаль, что ты до сих пор не поняла, что я за человек, и что я тебя очень сильно люблю. Я не виноват, что вокруг меня всегда крутятся женщины с сумасшедшими глазами, и на работе, и на различных встречах с партнерами. Я совершенно невольно своим видом и положением притягиваю к себе девушек всех мастей, но я не Влад, у меня нет его животной похоти. Я другой и не похож на него». Я не пользуюсь тем положением, что имею. Я совершенно спокойно смотрю на женщин, которые заглядывают мне в глаза и всячески дают понять, что они готовы отдаться мне по первому зову». Сказав эти слова, Илья взял свой пиджак, рубашку и вышел из комнаты. «Илья, ты куда?» — крикнула я и быстро бросилась следом за ним. Увидев одевающегося Илью, я испытала короткий шок, но тут же взяла себя в руки. «Илюша, ты куда?» «Напиться хочу. Зачем напиться-то? Хреново мне. Тяжело наталкиваться на твои приступы ревности, особенно после того, когда я прихожу уставший с работы. Илюша, не уходи. Мне нужно побыть одному». «Господи, Илья, прости меня, идиотку. Я больше никому никогда не поверю, ни одному плохому слову, которое бы про тебя сказали». Я ни одну самозванку не пущу в наш дом. Прости меня, пожалуйста. Я верю, что ты действительно меня любишь, но... Если ты сейчас уедешь и оставишь меня одну, я просто сойду с ума. Илья вновь скинул пиджак и притянул меня к себе. Тогда, может, напьемся вместе? Напьемся. Запросто. Мы вышли во двор, и тут же на нас упали тяжелые капли дождя. Где-то прогремел удар грома, и дождь обрушился сплошной стеной. Мы стояли на крыльце и наблюдали за разбушевавшейся погодой. Точно такой же дождь был тогда, когда мы с тобой познакомились, прижал меня к себе покрепче Илья. Господи, мне даже страшно представить, что было бы, если бы тогда к вам с Жанной не ворвался ее муж. Я бы поехала себе спокойно собирать сливы, а ты бы кувыркался с чужой женой, и даже не подозревала о моем существовании. И не произошло бы нашей роковой встречи. «Дуреха ты!» — рассмеялся Илья. «Я, как топор увидел, так сразу помчался в твоем направлении, аж сам к тебе под колеса бросился. А если бы не топор, то мы бы все равно где-нибудь встретились. Мы ведь половинки единого целого, родственные души. Да и кровь у нас с тобой теперь одна». Мы должны были встретиться. Если не в этой жизни, то в другом измерении. Не хочу в другом измерении, хочу в этой жизни. Я всегда буду благодарна тому обманутому мужу. За что ж ты будешь ему благодарна? За то, что он погнал тебя при помощи топора в моем направлении. И за то, что он им тебя не убил, а оставил тебя для меня. «Чудная ты!» — вновь рассмеялся Илья. Я буду стараться делать себя счастливой. Я не хочу, чтобы ты чем-то печалилась и из-за чего-то переживала. И знай, что ты очень красивая. Я смотрю на тебя и не могу налюбоваться. Когда ты лежал у меня на даче, ты говорил совсем по-другому. Дурак был. Я тогда просто тебя еще не рассмотрел. Ах, не рассмотрел? У меня тогда что-то со зрением было. Даже так? «Конечно. У меня же сотрясение было. Ты что, забыла?» «Как такое забудешь?» «Послушай, что мы будем здесь мокнуть до нитки? Я предлагаю взять бутылку виски и пойти в крытый бассейн. Ты как?» «Я за. Тогда иди пока в дом за купальником и приходи в бассейн ровно через час». «А почему через час?» — в недоумении спросила я мужа. «Я назначаю тебе свидание», — интригующе сказал Илья. «Через час?» «Дорогая, дай мне немного времени. Если свидание назначаю я, то и время тоже утверждаю я. Я подчиняюсь воле любимого. Иди в дом, потом все узнаешь. И не забывай, что девушки иногда опаздывают».